Вот за этими дверьми все и произошло, провозгласил Рультабиль с торжественностью, которая при других обстоятельствах была бы просто смешной. Глава седьмая. В которой Рультабиль отправляется в экспедицию Под кровать. Рультабиль толкнул дверь желтой комнаты, остановился на пороге.